суданская экспедиция 1968 1969 годов в начале море штормило было холодно пять дней мы могли отсыпаться на пароходе я почти не видела хорста из-за морской болезни он резко покидал каюту по мере приближения к египту погода улучшилась стало тепло и солнечно однако наслаждаться этим я не могла слишком беспокоилась из-за отсутствия разрешения на машину Когда мы сошли с прохода в Александрии, на нас с оглушительным криком набросились египетские торговцы, предлагая разнообразные товары, серебряные браслеты, цепочки и кожаные изделия. Но в первую очередь египтяне с завидным упорством старались навязать нам несколько полутораметровых верблюжьих чучел, на которых даже можно было сидеть. В то время, как Хорст напрасно пытался объяснить, что место не для живых, ни для каких-либо других верблюдов у нас нет, мы их своему ужасу увидели, что некоторые из торговцев карабкаются на перегруженную машину и намереваются закрепить там три больших чучела. Освободиться от этого подарка стоило больших усилий. Прежде чем отправиться в Каир, следовало сначала выполнить все таможенные формальности. Прошло еще несколько часов. Тем временем стемнело, пришлось задуматься о ночлеге. К сожалению, удалось разместиться лишь в гостинице класса «Люкс» недалеко от Каира. На следующее утро нам открылась великолепная картина. Мы находились в непосредственной близости от пирамиды. Вот так событие после нервотрепки нескольких месяцев. В Каире первым делом мы отправились на главный почтамт. Но там ничего для нас не оказалось. Ни письма, ни телеграммы. Далее надо было разузнать, как можно доехать до Вади-Хальфы на Лендровере. Дважды в неделю от Асуана туда отходил небольшой Нильский пароход. Но, к несчастью, без суданского разрешения перевозить наш груз на борту своего судна капитан не брался. Наступило мгновение, которого я так опасалась. Призвав на помощь все свои искусство убеждения, я, несмотря ни на что, попыталась купить билет на пароход. Напрасно. Мы задержались в Каире. В конце концов я нашла некое бюро, готовое за определенную сумму продать билеты и бестребуемого документа. До отъезда в Осуан я вспомнила совет прежнего немецкого посла в Судане господина Т. Хааса и послала на удачу телеграмму в Хартум спикеру парламента. Прибываю в Аде-Хальфу пароходом 7 декабря 1968 года. Лени Рифеншталь. У меня не было ни малейшего представления, кто получит эту телеграмму и будет ли от этого толк. Это значило поставить на карту все. Мы покинули Каир. До Асуана оставалось около тысячи километров. Дороги находились в прекрасном состоянии, мы продвигались быстро. Так как проход из Асуана отходил через 4 дня, мы побывали в Люксоре, и я исполнила свою заветную мечту. осмотрела долину фараонов. Впечатление грандиозное. От фресок в гробницах я с трудом могла оторваться. Когда, приехав в Оссуан, мы увидели в гавани наш маленький кораблик, меня охватил страх. Это оказался не туристический пароход, а судно для перевозки апельсинов, на котором в качестве пассажиров находились только арабы и чернокожие. Где на нем для нашей машины с прицепом найдется место? И действительно, погрузка оказалась весьма трудной. Лендровер выглядел слишком громоздким для этого суденышка. Прицепу на проходе места вообще не нашлось. Требовалась дополнительная лодка с буксирным канатом. И вот, наконец, мы с Хорстом уже сидели на палубе среди апельсиновых ящиков. В первый раз мы вскрыли наши запасы, отфильтровали питьевую воду и с наслаждением килограммами поклощали великолепные вкусные апельсины. Это было плавание как будто не по реке Нил, а по Большому озеру, поскольку некоторое время назад вода перекрыла плотину и затопила прибрежные районы. На третий день мы приплыли к воде Хальфе. Меня охватило беспокойство и страх. В голове была только одна мысль. Поплывем мы в Судан или нет? Судно замедлило движение и приблизилось к берегу. Перед нами простиралась только голая пустыня. Там, где когда-то раньше находилась в воде Хальфа, все затопила вода. Весь город. Торчала только маковка церкви. Песчаный берег выглядело совершенно безлюдно. Перед нами Суданская граница, где и решалась судьба нашей экспедиции. Моему отчаянию не было предела. Я не могла даже представить, что случится, если нам не позволят въехать в страну. Люди на палубе готовились покинуть пароход. сгружать ящики с апельсинами и помидорами. Пристани тоже на месте не оказалось, кругом только песок. Наше судно притянули к берегу канатами и закрепили за стоящий там старый пароход. Я словно окаменел. Вдали, почти у горизонта, виднелись три машины, оставлявшие после себя глубокие следы на песке. «Это могла быть полиция», — подумала я. «И тогда все, нашей экспедиции конец». Сердце застучало. На пароход поднялись несколько суданских служащих. Один из них направился прямо ко мне. Я задержал дыхание и смотрел в землю. Заданный по-английски вопрос «Не я ли?» Леня Рифеншталь остался без ответа. Подошел еще один чиновник в форме. Сердечным тоном он произнес невероятные слова. «Добро пожаловать в нашу страну!» «Не насмешка ли это? Мне добро пожаловать!» Той, которая месяцами не могла получить ни визу, ни разрешение для машины. Тут что-то не так. Я боялась, что опять случится какая-то неприятность. С недоверием выслушала пояснение офицера. Им сообщили из Хартума о моем прибытии и просили оказывать мне всевозможные услуги. Первая из них состояла в том, что для нас уже успели забронировать грузовой вагон и два спальных места в поезде. Этим же вечером мы могли выехать в Хартум. Хорст и я не переставали удивляться. О разрешении на въезд машины никто не спросил. Чиновники на таможне сами заполнили наши формуляры, проштамповали паспорта, даже не взглянув на огромный багаж. На протяжении месяцев я получала из Хартума только ужасное известие. Чем же можно объяснить подобную перемену? Мы были гостями окружного офицера, человекоприятного во всех отношениях. Торжественная трапеза по случаю нашего прибытия состоялась в открытом помещении, подстоящей на легких опорах соломенной крышей. В арабских странах это великолепная защита от солнца. Кушания были прикрыты легкими крышечками. Перед едой суданцы кланяются в сторону Мекки, что по арабской традиции означает – В руках нет ножа или вилки, они едят просто руками. С наступлением сумерек нас привезли к поезду. Время пути до столицы составляло 36 часов, день и две ночи. Информация о нас передавалась на протяжении всего пути следования. На следующий день к нам пришел начальник маленькой станции и спросил, нет ли у нас лекарств для больной малярии женщины. У нас с собой оказалось достаточно резахина. Наступила вторая ночь. Было уже довольно поздно, поезд стоял. Вдруг в коридоре я услышала мужской голос, повторявший мое имя ленни Лени». Внезапно навалился страх. Неужели меня пришли арестовывать? Затем постучали в дверь. Я открыла и увидела офицера. В темноте разглядеть его лица я не могла. Он приблизился, поздоровался, обнял меня. «Поразительно!» Это был генерал Осман, который несколько лет тому назад при первой моей поездке в горы Нуба подписал письма губернаторам различных суданских провинций с просьбой оказывать мне всяческую поддержку. Хорошо запомнились его темперамент и гостеприимство. Как прекрасно сказал он, что вы снова в Судане. Из Хартума я получил уведомление, что вы здесь проездом. Мне бы очень хотелось пригласить вас на обед. Пожалуйте в мой дом. Я удивленно посмотрела на него. «Мы же не можем покинуть поезд». «Не беспокойтесь, без вас поезд не уйдет», — сказал он. Смущенно я сошла на перрон. Когда мы вошли в дом генерала, слуга показала нам две элегантные ванные комнаты. С ума сойти, ведь сначала поездки на проходе у нас не было возможности искупаться или принять душ». Во время обеда, в котором участвовали также шеф полиции и другие офицеры, я узнала, что в Хартуме нас ожидает много интересного. Генерал поинтересовался, взяла ли я свои вечерние платья. Я как будто свалилась с облаков, ведь еще вчера ни о каких приемах невозможно было даже подумать. Принарядитесь, вас ждут в Хартуме, и вы будете приняты как королева. Постепенно мне становилось все тревожнее. Поезд действительно по-прежнему стоял на платформе. Высшие офицерские чины обладали тогда в Судане неограниченной властью. Прощаясь, генерал пригласил меня на обратном пути погостить у него еще. Мы поехали дальше в смятении и растерянности. Что все это означало? В Хартуме нас встретили вайстроферы. Об оказанных мне почестях они уже знали. И так же, как и мы, хотели бы узнать, что же произошло на самом деле. Первый галлоприем состоялся в Омдурмане, в здании, напоминающем дворец. Накануне я сильно простудилась и отвечала на вопросы с усилием, хриплым голосом. Когда гостеприимный хозяин подсел ко мне, и я спросила его, как же понимать этот праздничный прием, ведь в Германии я должна была месяцами ждать визу, он смесь ответил. «Должен вам рассказать странную историю. Может быть, доля вины есть и на мне». Я с любопытством смотрел на суданца, одетого в шелковую, черную, с серебряной окантовкой амуницию. Наверное, министр или губернатор. Когда я, продолжил он, случайно увидел вашу Олимпию по телевидению в Нью-Йорке, то был восхищен. Потом прочитал в газете «Новости недели», что вы друг Судана и готовите экспедицию. Позже приехал в Лондон и там во второй раз увидел ваш олимпийский фильм. Его показывала BBC. И теперь главное, продолжил мой собеседник, в программе BBC следом прошел еще один сюжет, снятый как раз перед вашей экспедицией. В нем вы рассказывали о своих планах в вашем фильме «Ануба» и вашей любви к Африке. Меня это околдовало. Сказанное настолько потрясло меня, что слезы выступили на глазах. После небольшой паузы суданец добавил. Когда же я узнал, какие усилия вы прилагали, чтобы получить визу и разрешение на ввоз транспорта, я распорядился, чтобы вам ни в коем случае не чинили препятствий. К сожалению, второй документ пришел слишком поздно. Вы уже уехали. Забыв, где нахожусь, я обняла собеседника. Моя радость и благодарность были безграничны. В ответ он дал мне визитную карточку. Мубарак шадат спикер парламента. Выяснилось, что именно этому человеку я посылала сомнительную телеграмму из Каира. Теперь я расхрабрилась и спросила о причинах месяцами длившейся задержки в получении визы. Оказалось, что во время моей киноэкспедиции в горы Нуба в 1964 и 1965 годах некий суданский торговец сообщил в полицию в Хартуме, что в процессе съемок со вспышкой мы подавали световые сигналы врагам государства. И тут я вспомнила, о ком идет речь. Этому человеку я тогда помогла, а теперь была обязана клеймом «Враг Судана» и тем, что меня внесли в полицейские черные списки, а мои просьбы о выдаче визы многократно возвращались обратно. И если бы мои фильмы не увидел столь высокопоставленный государственный деятель, я не получала бы суданскую визу еще годы. Осторожно расспросив господина Шадада о коренных жителях Южного Судана, Я с радостью услышала что он сам заинтересован в этнологическом изучении примитивных народов, среди которых провел несколько лет в экатериальной провинции. Я спросил его, возможно ли сейчас поездка на юг. «Почему бы и нет? Вам хочется посмотреть юг?» – спросил он просто. Удивленно я сказала. «Да, конечно, но там, говорят, до сих пор неспокойно». «Беспорядки уже почти прекратились, опасности больше нет». Вы сможете увидеть собственными глазами, что распространяемый о суданцах россказь не ложь. Вы думаете, я смогу посетить Динка, Вау и Латука в Тарите? Вы можете ехать куда хотите, в том числе и в те области, которые долгие годы были закрыты из-за военных действий. А мне разрешат фотографировать и снимать фильмы? Естественно, мы предоставим ваше распоряжение подходящие машины «Скажите только, куда вы хотите направиться?» Сдерживая волнение, я спросила, «Могу ли я снова поехать в горы Нуба?» «Почему же нет?» Я вскочила и благодарно воскликнула. «Вы чудо!»